Глава сорок вторая. «Ты умрёшь, щенок!» — злобно выдохнул пилот. «Прямо сейчас!» «Нет!» — презрительно ответил Марк. «Не умру!» Он сжал кулак и с наслаждением врезал пилоту в скулу. Противник вскрикнул и попытался схватить Марка за волосы, оцарапать лицо, потом вцепился Марку в рубаху и зажал ему плечо борцовским захватом. Противники покатились по железному полу к створке люка. Железная полоса врезалась Марку в спину, пилот прижал его сверху, надавил локтем на горло. «Меня и так уже все достали!» — зловеще выдохнул он. «А тут еще ты хочешь мой Берг стащить! Не выйдет! Я на тебе всю злобу вымещу, щенок! Предупреждаю, вымещать буду долго! Ясно?» Пилот ослабил захват, и Марк с напряжением втянул воздух в лёгкие. Противник тут же обеими руками потянул Марка за ворот рубашки, с размаху уселся на живот и кулаком заехал в челюсть. Марку показалось, что его лицо треснуло пополам. Пилот снова замахнулся и повторил удар. Боль усилилась. Марк закрыл глаза, сдерживая злость, которая постепенно накапливалась внутри. «И не смей люк закрывать», — заявил пилот, уверенный в своей победе. «Я бы с удовольствием тебе голову в проеме прищемил, но торопиться некуда». Он слез с Марка, подошел к панели управления и нажал какую-то кнопку. Берг вздрогнул, что-то завизжало, люк с медленным скрежетом стал открываться. В грузовом отсеке и в шахте посветлело, видимо, посадочная площадка уже закончила поворот и теперь опускалась на дно. Ещё немного, и орава безумцев заберётся на борт аэростата и покончит с беглецами. Марк не двигался, выжидая. Злость внутри нарастала и раскалялась. Пилот подошёл к Марку, схватил его за ноги, крякнул и приподнял. «Ну-ка, устроим тебя поудобнее!» — буркнул он, волоча тело противника в глубину грузового отсека. «Главное, чтобы ты...» Марк завопил. Изо всех сил легнул пилот и высвободился. Пилот ударился спиной о стену рядом с открывающимся люком. Марк вскочил и, бросившись к противнику, врезался ему в живот плечом. Пилот согнулся и обеими руками обхватил Марка за туловище. Оба рухнули на пол и покатились по металлическому настилу, отчаянно пинаясь. Марк двинул пилота коленом в пах, однако противник увернулся и снова заехал Марку кулаком в челюсть. Марк охнул. Голова резко качнулась назад. Пилот вскочил на него, пытаясь прижать к полу. Марк отбросил врага и прыгнул к панели управления, с ужасом заметив, что люк уже опустился на несколько футов. Как только люк коснется дна шахты, преследователи ворвутся в Берг. Марк поспешно нажал кнопку, и люк с визгливым скрежетом начал подъем. Тут на него набросился пилот. Они упали на крышку люка и скатились к самому краю. Марк извернулся и обеими руками схватил пилота за рубаху, стараясь вытолкнуть его в проем. Противники осыпали друг друга градом ударов. Марк, усталый и голодный, дрался из последних сил. Он представил себе трину в руках обезумевших плесунов у костра, и его охватила безмерная ярость, которая пылающим клубком росла и ширилась внутри. И, наконец, взорвалась. Марк отчаянно дернулся, отшвырнул пилота, накинулся на него, распластав на люке, и замолотил кулаками. Под ударами хрустели кости и хрящи, во все стороны летели алые брызги. В глазах потемнело, потом вспыхнули искры. Марк задрожал от возбуждения, в жилах кипела кровь. Люк почти закрылся. На мостках у стен шахты бесновались люди, готовясь напасть на берг Марк утратил контроль над собой. Он подтащил бесчувственное тело пилота к краю люка и вытолкнул его в просвет головой вниз. Пилот пришел в себя и слабо сопротивлялся. Марк снова ударил его в челюсть. Пилот с криком задёргался, сообразив, что задумал противник. Марк удерживал тело пилота на краю люка так, что его голова и руки свешивались наружу. Ярость и злоба туманили рассудок, не позволяли остановиться. В Марке что-то изменилось, появился какой-то надлом. Он мечтал лишь о том, чтобы заставить врага за всё заплатить. Почти закрывшийся люк сдавил пилоту грудь. Дикий вопль привёл Марка в чувство, развеял ярость. Трещали, ломаясь, рёбра и позвонки, скрежетал подъёмный механизм, повизгивали петли, край люка расплющивал тело пилота. Марка охватил ужас. Он попытался выпихнуть тело за борт, но просвет между люком и обшивкой неуклонно сужался. Пилот продолжал истошно вопить, пронзительные крики как будто сотрясали металлическую оболочку аэростата. Марк подполз поближе к телу, улегся на спину, уперся локтями в люк и изо всех сил ногами протолкнул пилота в щель. Тело чуть сдвинулось, Марк заорал и запинал сильнее, стараясь положить конец мучениям несчастного. Последний пинок оказался удачным, тело пилота выскользнуло в просвет, и люк с грохотом захлопнулся.